Глава 20. Два дня спустя, гуляя с Катериной и Петром по залитым солнцем в садам, когда ребенок убежал вперед с обручем, Дулян сказал «Возможно, с моей стороны будет правильнее сначала рассказать о том, в чем Наталья призналась мне, прежде чем спросить, что она сообщила вам». Катерина Кивнула. Они впервые встретились после того злополучного дня, когда ее мать впала в истерику из-за мучительной ситуации в семье Натальи и из-за тяжелых воспоминаний о прошлом. — Да, — тихо сказала Катерина, испытывая признательность за то, что он понимал. Наталья могла рассказать ей такие вещи, о которых ему еще неизвестно, и она не хотела бы случайно раскрыть ему новые подробности. Возможно, так будет лучше. Они прошли еще несколько шагов, храня молчание, затем Джулиан решительно сказал, «Наталья рассказала мне о своем романе с неким хорватом и о том, что теперь она ждет от него ребенка». Катерина, не поворачивая головы, смотрела вперед на Петра в пальтишке нежно-голубого цвета на катящийся обруч, на протекающую невдалеке саву. — Вам она об этом говорила? — спросил Джулиан с такой явной болью, что Катерина сотрогнулась. — Да. Она не могла на него смотреть. Наталья сказала, что его зовут Никита Кечко, что скоро он приедет в Белград и что она собирается прибыть с ним. — И это после того, как вы ей сообщили, что она не может за ним последовать? Что она персона grata? Катерина кивнула. Джулиан засунул руки поглубже в карманы пальто. — Когда мы вернулись в Лондон, она рассказала Кечко, что не может поехать в Белград. Но он отказался ради нее менять свои планы. Я знаю, он уже здесь и... Не приведи бог мне его встретить, иначе на его щеках вновь заиграли желваки, а руки в карманах сжались в кулаки. Патерина застыла неподвижно на гравийной дорожке с широко раскрытыми от потрясения глазами. — Так значит, он ее бросил? Жулян, пройдя еще несколько шагов, тоже остановился и повернулся к ней лицом. — Да. По-видимому, он отрекся от отцовства. Глаза Катерины еще больше расшились. — Значит, вы сообщили моим родителям не всю правду, полагая, что Наталья сама должна это сделать. Вы решили, пусть они считают, что это ребенок ваш? Его золотистые глаза потемнели. — Да, — сказал Джулиан, подняв воротник пальто так как с реки подул легкий ветерок. Не сделай я этого. Наталью публично обвинили бы при любодеянии. Но ради Стефана я меньше всего хочу скандала. Катерина медленно двинулась вперед, лихорадочно думая о последствиях его решения. Равнявшись с ним, она произнесла слегка охрипшим голосом «Значит...» Ваши родители будут считать ребенка Кечко своим внуком, и он будет расти, веря, что вы его отец. Я все прекрасно понимаю, сказал он. Мне хотелось бы только, чтобы Наталья, хоть наполовину, проникла сознанием того, каким последствием приводит ее необдуманное поведение. Они молч прошли. Еще немного. Оба думали о Наталье и понимали. Она никогда не оценит всей глубины ужасного обмана, с которым ему, Джулиану, предстоит жить до конца дней. В следующие несколько месяцев, когда Белград превратился в центр бурной политической и дипломатической деятельности, Катерина редко видела Джулиану. Однако, когда им приходилось встречаться, они испытывали взаимные дружеские чувства. Очень немногие задавались вопросом, почему Наталья не вернулась в Белград с мужем. В Сербии широко разветвленные семьи – обычное явление, и никто не считал странным, что Наталья живет с родителями своего мужа, тем более, что уже стало известно о ее второй беременности. Когда Зита сообщила Александру, что скоро во второй раз станет бабушкой, он испытал облегчение, полагая, что скоропалительный брак оказался счастливым и что Наталья довольна своей жизнью в Лондоне. В начале мая, в один из тех редких случаев, когда Катерина смогла поговорить с Александром, без многочисленных свидетелей, прислушивающихся к каждому слову, она сказала как можно небрежнее – «Ты не знаешь человека по имени Никита Кетчко?» Александр слегка нахмурился. «Нет. А почему я должен его знать?» Он активно участвовал в деятельности Югославянского комитета и, насколько мне известно, рассчитывал получить пост в новом правительстве. «Это имя мне ни о чем не говорит», — сказал Александр. «Но если этот человек тебя интересует, то лучше всего побеседовать премьер-министром. Катерина не последовала его совету. Если Сандро ничего не знал о Кечко, то и пожилой премьер-министр вряд ли мог что-либо о нем рассказать. Наталья явно ошибалась, думая, что Никиту кетчко ожидает блестящее политическое будущее в Белграде, так же, как она ошибалась и во многих других случаях. Катерина почувствовала огромное облегчение. Это значит, вероятность встречи Джулиана Скетчика чрезвычайно мала. И ее отец также вряд ли с ним встретится. В конце месяца Зита заявила, что собирается устроить бал. «Он будет не таким грандиозным, какие я привыкла задавать в прежние времена» сказала она, сидя в итальянской гостиной и составляя список приглашенных. Однако многие будут рады. Сообщение о Бали, у Василовичей, вызвало в городе взволнованные ожидания. Даже те, кто не надеялся попасть в список гостей, радовались, что жизнь постепенно входит в нормальное русло. Жаль только, что еще не пришла пора цветения роз. — сказала Зита Катерине, удовлетворенно осматривая обновленный бальный зал. — Еще бы месяц, и мы украсили бы розами дом. — Дом и так выглядит замечательно, — сказала Катерина. Я не думала, что снова увижу бальный зал таким красивым. Да, согласилась Зита, вспомнив о царившем здесь хаосе во время войны, когда десятки горожан находили приют в этом зале, и о вандализме оккупантов. Я тоже не думала. Они замолчали, размышляя об ужасных событиях, произошедших со времени последнего бала в доме. Бал начался. Оркестр заиграл вальс «Голубой Дунай», и отец Катерины пригласил на танец ее мать. Она мысленно унеслась в далекий 1914 год и, казалось, чувствовала чудесный аромат духов Натальи, слышала ее заразительный смех. Вот сейчас мимо пронесется в танце Джуреан. Макс попросит разрешения записаться в ее бальную карточку. Послышится голос двоюродной бабушки, сплетничающей о русской царице.